Гармонь По дороге прифронтовой, Запоясан, как в строю, Шел боец в шинели новый, Догонял свой полк стрелковый, Роту первую свою. Шел легко и даже браво, По причине, по такой, Что махал своею правой, Как и левой рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз, Защемлял в пути все туже, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер, Тормозит, садись, пехота, щеки снегом бы натер. Далеко ли? На фронт обратно. Руку вылечил, понятно. Не герой? Пока мест нет. Доставай тогда кисет. Курят, едут. Гроб дорога, Между сугробами туннель. Чуть ли что свернешь немного, Как свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата, Хорошо, это беда. Хорошо, свои ребята, Хорошо, да как когда... Грузовик гремит трехтонный, Вдруг колонна впереди, Будь ты пеший или конный, А с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой, Разговор не разговор. Наклонился над баранкой, Смолк шофер, заснул шофер. Сколько суток полусонных, Сколько верст в пурге слепой, На дорогах занесенных он оставил за собой. От глухой лесной опушки до невидимой реки Встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики, Легковые крила коса, в ряд, не в ряд, вперед, назад, Гусеницы и колеса на снегу ищи визжат. На просторе ветер резок, Зол мороз вблизи железа, Дует в душу, входит в грудь, Не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне Завалящей нет гармонии, А мороз не стать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони, Слышит вдруг. Гармонь-то есть, у меня есть снег зернистый в переменку пляс не пляс возле танка два танкиста греют ноги про запас у кого гармонь, ребята да она то здесь браток оглянулся виновато на водителя стрелок так сыграть бы на дорожку да сыграть она не вред в чем же дело чья гармошка чья была да вворот нет и сказал же водитель вместо друга своего командир наш был любитель схоронили моего так с неловкою улыбкой поглядел боец вокруг словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг поясняет осторожно чтоб на том покончить речь я считал сыграть то можно Думал, что ж ее беречь, а стрелок Вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы, друзья. Да нельзя, так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я, второй брат, войну и ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра. с места в бой. — Знаешь что, — сказал водитель, — но сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист, для начала, для порядка кинул пальцы сверху вниз. позабытый Деревенский вдруг завел, глаза закрыв, Стороны родной Смоленской Грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, Что осталась сиротой, Как-то вдруг теплее стало На дороге фронтовой. От машин зынь девелых шел народ, как на огонь И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водители стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам, в снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивши пальцы быстро, Он как будто на заказ Здесь повел о трех танкистах, Трех товарищах рассказ. Не пронихли слово в слово, Не о том ли песня вся, И потупились сурово В шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, Далеко легко ведет. Ах, какой вы все ребята! Молодой еще народ! Я не то еще сказал бы, Про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, Жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, Заигрался на ходу, И давайте я на шутку Это все переведу. Обогреться, потолкаться, к Гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы, Надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы, Дай к ту, которую. И опять долой перчатку. Оглянулся молодцом, И как будто ту трехрядку Повернул другим. концом И забыто, не забыто, да не время вспоминать, Где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, И кому траву живому на земле топтать потом, До да жены прийти, до да дому, где жена и где тот дом. Плесоны на пару пара с места кинулися вдруг Задышал морозным паром, Разогрелся тесный круг. «Веселей кружитесь, дамы, На носки не наступать!» И бежит шофер тут самый, Опасаясь опоздать. «Чей кормилец? Чей паилец? Где пришелся ко двору?» Крикнул так, что расступились. «Дайте мне, а то помру!» И пошел, пошел работать, Наступая и грозя, Да как выдумает что-то, что и высказать нельзя, Словно в праздник на вечерке половицы гнет в избе, Прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе, Подает за штукой штуку, эх, жаль, что нету стуку, Эх, друг Кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, Кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, Припечатать так, чтоб сразу тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко легко ведет. Нет, какой вы все ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим, с места в воду и в огонь, «Все, что может быть на свете, хоть бы что!» Гудит гармонь, выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту, «Знаешь, друг, не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат, что отпомнится из боя доставляли мы в санбат?» Вся в крови была одежа, и просил ты пить, допить да Приглушил Гармонь. Ну, что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте, у тебя маршрут иной, это точно. А Гармонь-то, знаешь что, бери с собой, забирай, играй в охоту, в этом деле ты мостак. Веселей свою пехоту, что вы, хлопцы! Как же так? Ничего, — сказал водитель. Так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. Это память про него. И с опушки отдалённой, из-за тысячи колёс, И с конца в конец колонны по машинам донеслось. И опять увалы с горки, снег да елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.